Солтан прочно врезался в мою память. С трудом верится, что были в моей жизни и до солтанские времена. В тот день я сидела притихшая в микроавтобусе, который еле тащился по подъездной аллее вслед за Мерседесами и Бентли и вникала в остановку. На фасаде слепительный белый на фоне синего неба было больно смотреть. Фото для рекламной брошюры явно делали в такую же погоду. Чёткие прямоугольники окон, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, сверкали, придавая строению дополнительную строгость. Пожарные лестницы чернели по торцам и обвевали четыре башенки словно рукотворный плющ. Вдали виднелась хоккейная коробка и теннисный корт, а также безразмерная площадка для прогулок. За ней начинался соляной марш. Приглядевшись, я увидела, что парадная чёрная дверь открыта Настьеш. Девочки бегали, кричали, обнимались с родителями, приветствовали подруг и наставников. Это суматоха напоминала пчелиный рой. Микроавтобус остановился. Мисс Рурк поручила нас с Фотимой другой учительнице, мисс Фарквур Харсон Джим. Оказалось, она ведёт гимнастику. Тэ и Кейт словно растворились, а нас затянула в толпу девочек, читавших в списке на доске объявлений. громко выражавших удовлетворение или возмущение тем, как их распределили по комнатам и спортивным командам. Кто-то тащил чемодан, кто-то хвастался домашними лакомствами или новой стрижкой. Над общим хаосом звенел голос мисс Фарквуд Харсон. Казалось, ей никаких усилий не стоило перекрикивать толпу. Сразу две новенькие в 5 классе «Очень нехарактерное явление для нашего учебного заведения». Вслед за мисс Фаркур-Харсон мы вошли в холл с высоким потолком, панелями на стенах и крутой винтовой лестницей. «Как правило, новеньких мы сразу селим со старенькими, чтобы они быстрее усваивали наши правила. Но в вашем случае по ряду причин мы решили иначе. Вы будете жить вместе», — мисс Фаркур-Харсон заглянула в блокнот и добавила, — Башня 2Б. Вот где ваша комната. Конни, постой-ка. Она ухватила за руку девочку по младше нас, мчавшуюся куда-то с ракеткой для бадминтона. Будь добра, Конни, покажи Фатиме с и Сайсе дорогу в башню 2Б. Да проведи их мимо буфета, чтобы они не заблудились после, когда настанет время ланча. А ланч у нас девочки ровно в час дня. О нём возвещает колокол, но лишь за 5 минут до начала, так что настоятельно советую вам сразу выходить из комнаты либо до буфета от башни 2Б далековато, а сейчас вступайте вместе с конней. Мы закивали, от крика вкружилась голова. Коньни ускакала вперёд мигом, смешавшись с толпой, а мы с тяжёлыми чемоданами потащились следом. Советую усвоить: парадный вход не для всех. «Его открывают только в первый день семестра, в другие дни им пользуются только привилежки». «Кто-кто?» – переспросила я. «Отличницы, капитаны команд, старшие по дисциплине и прочее, скоро сами разберетесь. Одно посоветую – не уверены, не лезьте через парадный. Досадное правило, потому что так быстрее всего возвращаться с пляжа и с хоккея, но экономия времени выговора не стоит». Без предупреждения Конни нырнула в очередной дверной проём и махнула в сторону коридора, выложенного каменными плитами. Вон там у нас буфет. Двери не откроют, пока час не пробьёт, но лучше не опаздывать, а то без места останетесь. Вас правда в башню 2Б поселили? Вопрос показался мне странным, Фатимат ответила за нас обеих. Так учительница сказала. Повезло вам, с завистью вздохнула Конни. В башнях лучшие спальни, это каждый знает. Она не потрудилась объяснить, чем башенные спальни отличаются от прочих. Толкнула тяжелую дверь и начала непростой подъем по узкой и темной лестнице, которую с порога можно было и не заметить. Я пыхтела, выбивалась из сил, еле успевая за Конни. Чемодан Фатимы громыхал по ступеням. «Давайте поживее», — поторапливала Конни. «Меня Летиция ждет, я обещала, что до ланча приду, не знала, что мне вас навяжут». Я снова кивнул, на сей раз мрачно, и втащил чемодан на очередную лестничную площадку. Наконец мы оказались перед дверью с табличкой Башня 2. "Дальше сами, девочки", сказала Конни. "Теперь вы не заблудитесь. Там всего две комнаты, А и Б, ваша Б". "Огромное спасибо", бросила Фатима, и Конни мигом скрылась, будто в кроличью нору канула. Мы с Фатимой, выдохшие и растерянные, смотрели на табличку Башня 2. "Да тут целый лабиринт", произнесла Фатима. "Фиг найдешь эту их банкетную, буфетную", автоматически поправила я и тотчас прикусил язык. Впрочем, Фатима, если и расслышала, то не обиделась. "Ну что, идём, Айса?" Она толкнула дверь башни, но не вошла, а сделала поклон. "После вас". Я заглянула внутрь, снова лестница, на сей раз винтовая, исчезающая где-то в вышине. Со вздохом я взялась за ручку чемодана. Если так каждый день бегать вверх-вниз, скоро я такие мышцы на ногах накачаю, что просто ах. Первая дверь вела в ванную. Мы увидели умывальники, две туалетные кабины и перегородку, за которой, наверное, была ванна. мимо, мимо, всё дальше, всё дальше. И вот мы на второй лестничной площадке с единственной дверью, помеченной буквой Б. Я покосилась на почему, смирила взглядом лестничный колодец, вскинула бровь. А теперь куда? Только вперёд, оптимистично ответила Фатима. Я постучалась. Ответа не последовало, и я осторожно толкнула дверь. Мы вошли. Комната с двумя окнами оказалась неожиданно уютной, вероятно, за счёт округлых стен башни. Одно окно выходило на север, из него открывался вид на марша. Второе, западное, являло бесконечные школьные спортплощадки и дорогу вдоль побережья. Я прикинула, наша башня, левая задняя, если смотреть с фасада, прямо под нами пестрели крыши. По фото из брошюры я узнала крыло с помещениями для занятий естественными науками и спортивный зал. Под каждым окном стояла узкая железная кровать с простым белым постельным бельём и красным одеялом в ногах. Возле кровати деревянные тумбочки, а между окнами два шкафчика, высокие, но слишком узкие, чтобы называться платяными. Один был помечен табличкой A Wild, второй в куреше. По крайней мере, на счёт кроватей всё решено за нас, произнесла Фатима, подтащила чемодан к шкафчику со своей фамилией и добавила: Организация на высшем уровне. Я как раз изучала стопку бумаг на столе, которую венчал контракт между школой и ученицей. Его надлежало подписать и отдать мисс Везерби, когда зазвенел затрещал, отозвался эхом в коридоре какой-то безумный звонок. Фатима подпрыгнула, явно перепуганная не меньше меня. Что ещё за чёрт? Только не говори, что здесь всегда такими звуками в буфет приглашают. Кажется, так оно и есть. Сердце у меня всё ещё колотилось от первого испуга. Гадский звонок. Как думаешь, к нему можно привыкнуть? Сомневаюсь, по-моему, нам пора на выход. Вряд ли мы за 5 минут отощим эту их обжорную Я молча открыла дверь. Сверху слышались шаги. Я подняла голову, надеясь увязаться за девочками, которые так уверенно спускались в обеденный зал. Ноги, представшие моему взору, были длиннющие и удивительно знакомые. Всего несколько часов назад при мне на эти самые ноги натягивались чулки, запрещённые правилами внутреннего школьного распорядка. "Так, так, так", произнесла Тея. Затей из-за поворота винтовой лестницы появилась Кейт. Знаешь, кто наши соседки, кого поселили в 2Б, на распев продолжала Тея. Похоже, предстоит весёлый год. То есть ты теперь не пьёшь, говорит Кейт, вновь наполняя мой бокал, а затем и свой. Лицо в свете лампы, насмешливое брови её не столько хмурятся, сколько выражают удивление, прямо совсем. Фатима кивает и отодвигает тарелку. Именно отказ от спиртного обязательное условие. Сейчас она закатывает глаза, не ожидала от себя этого словечка. "Ну и как оно вечно натрезвую голову, спрашиваю я. Фатима делает глоток лимонада, который привезла с собой, и пожимает плечами. Если честно, нормально. В смысле, я помню, как мы веселились и каков на вкус джин-тоник, но" она замолкает. Догадываюсь, что именно Фатима хотела сказать. Алкоголь не абсолютное благо. Без него мы, пожалуй, столько ошибок не наделали бы. Я всем довольна, произносит наконец Фатима. Потому что так правильно, и во многих отношениях без алкоголя проще. Например, когда ты за рулём или беременна. Я из мухи слона не раздуваю, завязала, значит, завязала. Потягиваю красное вино. Верхний свет выключен, мы сидим при лампе, и потолок рассвечен рубиновыми бликами из бокала. Прямо над нами на втором этаже спит Фрейя. Физически ощущаю, как алкоголь просачивается в грудное молоко. Я стараюсь не увлекаться ради Фрейи, позволяю себе пару бокалов не больше. Я ведь грудью кормлю, но 9 месяцев без единой капли еле выдержала. Если честно, меня только одна мысль грела о бутылке Пуи-Фуме, которую я припрятала на период после родов. «Целых девять месяцев без единой капли», — Кейт осторожно поворачивает бокал, оценивая маслянистость вина. «Я уж и не припомню, когда последний раз девять дней подряд выдерживала. А ты, кажется, больше не куришь. По-моему, бросить курить — это достижение». Я бросила ещё когда познакомилась с Соуеном, с тех пор ни ни, поэтому и позволяю себе выпить вина, невозможно отказаться разом от двух и более дурных привычек. Тебе, Фатима, повезло, что ты к сигаретам никогда не притрагивалась. Фатима смеётся. Верно, с чистой совестью могу втирать пациентам о вреде табака, они, знаете ли, не особенно верят доктору, от которого дым уморозит. Мой Али периодически покуривает, тайком. Но я-то его насквозь вижу. И ты его не упрекаешь, спрашиваю я, с мыслью обоуне. Фатима пожимает плечами. Пусть это остается на его совести. Вот если бы Али при детях курил, ему бы не поздоровилось. А так? Перед Аллахом ответит за нанесенный собственному организму ущерб. Да чего странно, Кейт смеется. Ой, прости, я ничего плохого в виду не имела, просто не могу привыкнуть. Ты вроде прежняя Фатима, и все-таки... Кейт указывает на хиджаб. Фатима давно сняла его с головы, но он лежит у нее на плечах, как вещественное доказательство глубины изменений. «Только не обижайся», — продолжает Кейт. «На самом деле это круто. Просто мне нужно время на... на адаптацию. То же самое было, когда я увидела Айсу с Фрейей». Кейт улыбается мне. Тонкие морщинки в уголках рта проступают явственнее. «Нет, правда, смотрю, идет по перрону с коляской». А в коляске живой маленький человек. Ты, Айса, так ловко с Фреей управляешься, мордашку его вытираешь, подгузники меняешь, будто всю жизнь только этим и занималась. Не верится, что ты теперь мать. Вот ты сидишь на своём старом месте, и вроде ничего не изменилось, а на самом деле на самом деле изменилось всё. В 11 Фатима смотрит на часы, отодвигается от стола. Мы разговаривали долго и обо всём, начиная с пациентов Фатимы и заканчивая солтанскими сплетнями и работой Оуэна. Одной только темы не касались, но неозвученный вопрос, зачем Кейт собрала нас, к чему такая срочность, висел между нами в воздухе. Мне нужно отлучиться, говорит Фатима в туалет. Ага, иди, отзывается Кейт, не поднимая головы. Она готовит себе папиросу. Тонкие смогулые пальцы привычно и ловко берут табак, помещают на бумагу, раскатывают. Где мне расположиться? В задней комнате или, спрашивает Фатима. Ой, прости, с этого следовало начать. Кейт качает головой, как бы себе в укор. Нет, внизу разместится Тея. А тебе, Фатима, я уступаю свою старую комнату. Теперь я сплю на самом верхнем этаже. Фатима кивает, идёт в ванную. Мы с Кейт остаёмся одни. Кейт берёт самокрутку и разминает на столешнице, медлит закурить. Не обращай на меня внимания, Кейт. Конечно, она не закуривает, потому что я бросила. Нет, Айса, так нечестно, лучше выйду на улицу, и я с тобой. Кейт распахивает дверь, что выходит на реку, ведёт прямо к мосткам. Вдвоём мы шагаем за порог, погружаемся в тёплый ночной воздух. Темно, и луна над реччом восхитительна. Кейт держится левой стороны мостков, движется против течения речья. Вдали перед ней деревушка Солтон. Соображая, хоть и не сразу, почему Кейт выбрала это направление, противоположный конец мостков, тот, где нет поручней, где мы бывало сидели во время прилива, болтая ногами в воде полностью затоплен. Кейт ловит мой взгляд, пожимает плечами, выражая покорность судьбе. Ну да, прилив их теперь затопляет, следует взгляд на часы. Это максимум. Скоро вода начнет спадать. Кейт. Я-то даже не представляла. Ты это имела в виду, говоря, что мельница тонет? Кейт кивает, щелкает сжигалкой, глубоко затягивается. Но это ведь серьезно. В смысле, она и правда уходит под воду. Ну да, голос ровный. В ночное небо устремляется струйка дыма. От желания закурить у меня кружится голова, дым щекочет и дразнит небо. А что поделаешь? Вопрос риторический. Кейт мешает говорить «самокрутка» в углу рта. Внезапно у меня сдают нервы. Ожидание кого угодно с ума сведет. Кейт, дай затянуться. Что? Что? Кейт оборачивается, луна освещает ее сзади, лицо Кейт в тени. «Не дам. Завязала, значит, завязала. Держись, Айса». «Ты не хуже меня, знаешь. Завязавших не бывают. Бывают те, кто достаточно долго не развязывается». Зря я это сказала. Не сразу сообразила, кого цитирую, зато осознание подобно кинжалу в сердце. «Семнадцать лет прошло, а я все думаю об этом человеке». Насколько же горько должно быть Кейт. Господи, я всплёскиваю руками. Кейт, прости, прости, пожалуйста. Всё нормально, говорит Кейт, но больше не улыбается, а морщинки у рта становятся резче и глубже. Она затягивается, а в следующий миг почти вкладывает самокрутку в мои пальцы. Я думаю о нём беспрерывно. Напоминанием больше, напоминанием меньше какая разница? Папироса в моих пальцах невесома, как спичка. Подношу ее к губам, делаю глубокую затяжку. Ощущение, что погружаюсь в горячую ванну. Мои легкие впитывают дым, и как же это сладко. А затем случаются два обстоятельства. Во-первых, вдали и со стороны суши возле моста появляется двойная вспышка света, автомобильные фары. Машина останавливается, немного не доехав до мельницы, Во-вторых, радианяня в моём кармане заливается тонким пронзительным плачем, проникающим в сердце. Голова дёргается, словно кто-то задействовал ниточку, связывающую меня с фрейей. "Давай назад", Кейт протягивает руку, я спешно возвращаю ей самокрутку. "Неужели я это совершила?" Одно дело бокал вина, но неужели я, воняющая дымом, сейчас стану качать на руках моего ребёнка? Что бы сказал Оуэн, если бы узнал? Иди к Фрейе, говорит Кейт. А я посмотрю, кого там принесло. Бегу в дом, взлетаю по лестнице в спальню, где оставила Фрейю. Мне совершенно ясно, кто приехал. Тея обещала, и вот она здесь. Мы наконец-то собрались, все четыре. На лестнице почти сталкиваюсь с Футимой, выходящей из комнаты, которую уступила ей Кейт. Выдыхаю: "Извини, там Фрейя. Вотима пятница, я врываюсь в комнату в самом конце коридора. Кейт предоставила Фрейе колыбель из гнутой древесины, в которой когда-то спала сама. Что до комнаты, она прекрасно, лучше, пожалуй, только студия Кейт, вмещённая со спальней на самом верхнем этаже, раньше её занимал отец Кейт. Фрейя сосна горячая и потная, внимая её из конверта, ощущаю вязкое тепло. начинаю укачивать и оборачиваюсь на шум в дверном проёме стоит Фатима, с интересом оглядывая комнату спеша по лестнице я не заметила важного обстоятельства фатима до сих пор полностью одета я думал ты спать пошла фатима нет качает головой я молилась голос приглушённый фатима боится потревожить фрейю как странно айса ты и вдруг в его комнате страннее не бывает. Сажисть на плетёный стул. Фатима переступает порог и снова осматривается. Скошенные окна, тёмная древесина половиц, листья из гербария прицепленные к потолочным балкам, шевелятся на скузничке. Кейт убрала отсюда почти все вещи люка. Нет больше ни постеров с рок-группами, ни белья, предназначенного для стирки и сваленного за дверью, ни акустической гитары под окном. не древнего, а из 70-х годов проигрывателя, что раньше находился у кровати. И всё равно присутствие Люка ощущается очень явственно, и комнату иначе как комнату Люка не назовёшь, даже в мыслях, хотя Кейт отправляя меня сюда и сказала: "Тебе отведут дальнюю спальню". Ты с ним общаешься?" спрашивает Фатима. "Нет, а ты?" "Нет. Она садится на край кровати. Но вспоминаешь, его часто так ведь? С минуту молчу. Тяну время, поправляю на фрей чепчик. Бывает, отвечаю лаконично. Я лгу. Хуже того, я лгу в этиме, нарушаю главное правило игры в ложь. Лги чужим, но не смей лгать своим. Годами я лгала. Лгала до тех пор, пока ложь не въелась в мой мозг, не вросла в мою плоть, не перестала быть чужеродной. Теперь она часть меня. Я уехала, потому что мне захотелось перемен. Понятия не имею, что случилось с Люком, почему он исчез. Я не сделала ничего дурного. Фатима молчит, однако ее глаза, поптичьи и яркие, остановились на мне, смотрят пристально. Моя рука, теребящая волосы, бессильно падает. Когда в твоём присутствии лгали столько раз, язык жестов лгущего становится понятен как родной. Та, я грызёт ногти, Фатима прячет глаза, Кейт Каминейт умудряется отдалиться на недосягаемое расстояние, физически оставаясь рядом, а я? Я бессознательно тереблю волосы. Наматываю прядь на пальцы, словно плету паутину, вязкую, как наша ложь. Когда-то я немало усилий приложила, чтобы избавиться от этой привычки. По сочувственной улыбке Фатимы понимаю. Возня с волосами снова выдала меня, я вынужден осознаться. Я и впрямь часто думаю о нем, очень часто. «Ты тоже?» — Фатима кивает. «Разумеется». Повисает молчание, знаю наверняка, нам обеим видится в эту минуту его ладони. Удлиненные, изящные, его сильные пальцы, перебирающие гитарные струны, сначала в неспешной, обстоятельной, любовной прелюдии, затем все быстрее так, что происходит визуальное слияние пальцев и струн. И глаза, изменчивые по-тигриному, медные при солнечном свете и золотисты карие в сумерках. Лицо Люка въелось мне в память. Я вижу его столь же отчетливо, как если бы Люк стоял передо мной в платье. Римский нос, благодаря которому профиль у Люка столь чёткий, крупный выразительный рот и злом бровей, чуть приподнятых у висков, отчего кажется, что он вот-вот нахмурится. Вздыхаю, и Фрейя, не успевшая толком уснуть, на моей груди вздрагивает. Мне уйти, шепчет Фатима, а то малышка беспокоится. Нет, останься. Фрейя снова закрыла глазки, отяжелела, расслабилась, верный признак, что скоро заснёт. Кладу её полусонную обратно в колыбель, и как раз вовремя Снизу доносятся звуки шагов, хлопанье дверми, лает верный, а голос Теи звенит на весь дом. А вот и я, мои дорогие. Фрейв вздрагивает, сучит ручками, движения мягкие, словно это ручки не человеческого младенца, а лучи морской звезды. Кладу ладонь ей на грудь, и веки дочки снова тяжелеют. В слезах утомиой выхожу из комнаты люка и спускаюсь в гостиную к Тее.